Глава 23. Секрет полковника. ормвуд 8 августа 2008 года. Утром после рейда я чувствовала себя чуть менее бодро, чем обычно. Ушла с работы в час ночи и вернулась за свой стол к половине восьмого утра. Потерла глаза, зевнула и услышала стук в дверь. «Патриция!» — воскликнула я. Надзирательница, стоявшая передо мной, была нашей главной подозреваемой в коррупции. Чего она хотела? — Рада вас видеть, заходите, — сказала я, натянув улыбку. — Прошу. Я кивнула в сторону стола. — Садитесь. Она казалась возбужденной, даже агрессивной. Я слышала, что под подозрением. Выпалила она, садясь. Это было дерзко. Она бросила мне вызов. Хороший ход, Патриция. Пытается обхитрить начальницу и убедить ее в своей невиновности? О чем она думала? Что у меня сформируется новое мнение о ней, и что я сочту ее невиновной, потому что по-настоящему виновной не станет привлекать к себе внимание. Если она играла со мной, я не представляла, как она собирается победить. Под подозрением в чем? Спросила я. Патриция наклонила голову. Она пристально смотрела мне в глаза, пытаясь считать их выражение. Я ощущала тяжесть ее взгляда. Это была хорошо сложенная женщина. У нее были огромные темные глаза и стрижка-шлем, уложенная гелем. — Ну, я точно не знаю, — сказала она, пожимая плечами. Я просто хотела получить ваше заверение, что это не так. Она продолжает проверять меня. Я выдавила еще одну фальшивую улыбку, прокашлялась и солгала. «Патриция, вы думаете, что сидели бы сейчас передо мной, если бы находились под подозрением в чем-то?» Я фуркнула и пожала плечами для убедительности. Не собиралась говорить ей, что она находится под наблюдением. В таком случае в наблюдении не осталось бы смысла. Мне нужно было, чтобы ее поведение оставалось привычным. Только в случае, если бы она вела себя обычным образом, мы смогли бы поймать ее с поличным». Она нерешительно кивнула. «Полагаю, что нет. У вас нет повода для беспокойства». Я не была уверена, что Патриция мне поверила, Но она ушла в менее возбужденном состоянии. Правда, теперь я еще больше удостоверилась в ее виновности. Заполнив отчет о нашем разговоре, я сразу передала его в отдел по борьбе с коррупцией. Ситуация накалялась с каждой секундой. Через несколько дней оперативная группа созвала срочное совещание. Из всех телефонов были извлечены данные и несложно было догадаться, чей номер там обнаружили. Думаю, вы все поняли. Я с отвращением качала головой, читая пошлые переписки Патриции Оливьер с Блейком Райли, заключенным корпуса Б, в котором она работала. Он отбывал восьмилетний срок за изнасилование. Как я уже говорила, сомнительный выбор. Блейк контактировал с ней 153 раза. Патриция звонила ему 29 раз и отправила 4 сообщения, которые давали повод для осуждения. «Сохраняй позитивный настрой, малыш, и не позволяй обстоятельствам тебя огорчить. Ты прошел большой путь. Ты не знаешь, возможно, дверь скоро откроется, и ты будешь на свободе. Никто не ждет этого больше, чем я». «Люблю тебя, мой сексуальный мужчина. Целую». В другом сообщении Оливьер написала. «У меня такое чувство, будто кто-то водит тобой у меня перед носом, но я не могу к тебе прикоснуться». Более того, она связалась с адвокатом Блейка, чтобы достать документы, необходимые для апелляции. Я налила в стакан воду из кувшина и сделала глоток. За одним столом со мной сидели трое полицейских из антикоррупционной группы. Распечатанную фотографию полового органа Блейка в возбужденном состоянии пустили вдоль стола. Фу! Ничего особенного, пошутила я. Полицейские посмеялись. Что будем делать? Спросила я, по очереди глядя на каждого из них. У нас было достаточно доказательств, чтобы арестовать Патрицию за должностное преступление в государственном учреждении. Но в таком случае она очень скоро вышла бы на свободу, если ее вообще приговорили бы к тюремному заключению. Нам нужно было, чтобы ее осудили за хранение наркотиков с целью поставки. Наркотиков, которые поставили под угрозу безопасность у ормвуд и поместили всех в зону риска. Такие сотрудники, как Патриция Оливьер, разрушали все хорошее, что я пыталась сделать. Она должна была находиться на нашей стороне, но злоупотребляла своим положением. Я хотела, чтобы она ответила за содеянное. «Мы поймаем ее с поличным», — объявила я. «Нам нужно было поймать Патрицию с наркотиками», чтобы ее можно было посадить в тюрьму. Мы решили установить за ней пристальное наблюдение, и Джастин, ответственный за связи с полицией, попросил нескольких полицейских из антикоррупционной группы следить за ней. Они должны были отслеживать, куда она ходила, что делала и с кем виделась. Рано или поздно она бы встретилась с поставщиком наркотиков. «Через неделю мне позвонил Джастин с новостями. Он находился в головном офисе, и перед ним лежали фотографии, сделанные в ходе наблюдения. Мы уверены, что при ней наркотики, и вам следует поскорее подготовить собак». «Будет сделано», — взволнованно ответила я. Стоя в пункте управления, я не сводила глаз с монитора камеры видеонаблюдения, на котором... Крупным планом была Патриция. Она выходила из своей машины на парковке. У нее под мышкой было ведро из KFC. В правой руке бумажный пакет, по моим предположениям, с картофелем фри, который можно было съесть с едой из столовой. Я посмотрела на Марка, главного надзирателя. «Подведи к ней пса. Встретимся внизу». Было очевидно, на что рассчитывала Патриция. Она надеялась, что запах жирных жареных куриных ножек замаскирует запах наркотиков и собьет со следа служебных псов. Понимая, что она находится под подозрением, Патриция принимала дополнительные меры предосторожности. Я, Марк, два надзирателя и кинолог готовились поприветствовать Патрицию с ее обедом, как только она войдет в фойе. Досмотры персонала были обычным явлением. Их часто проводили в рамках базовых требований к соблюдению безопасности. Они были похожи на досмотры в аэропорту. Сотрудник тюрьмы проходил через рамочный металлодетектор и ставил все сумки на ленту рентгеновского аппарата. После этого по человеку проводили ручным металлодетектором и, наконец, его прохлопывали руками. В случае с Патрицией мы сначала собирались задействовать пса, самое надежное оружие в нашем арсенале. «Патриция!» — поприветствовала я ее с официозной улыбкой. Она замешкалась, увидев приветственную комиссию. «Сюда, пожалуйста. Мы просто хотим, чтобы вы прошли мимо служебного пса». Монти навострил уши. Патриция взволнованно посмотрела слева направо, когда к ней приблизились два надзирателя. «Зачем?» — спросила она. «Вас выбрали», — ответила я и, не оставляя ей выбора, добавила. «Сюда, пожалуйста». Она напряглась, когда Монти приблизился к ней в своей обычной нежной манере. Он завилял хвостом. Его нос задергался, когда он приступил к обнюхиванию. Через несколько секунд он сел, показывая, что уловил запах. Теперь все взгляды в комнате были направлены на Патрицию. Нужно отдать ей должное. Хорошо держалась. Нахмурившись от нетерпения, она прижала ведро с куриными ножками к груди. «При вас есть что-то запрещенное?» — спросила я, давая ей возможность сознаться. Так гневно покачала головой. «Нет!» — ответила она, делая оскорбленный вид и таращаясь на ведро с курицей. Наверное, он учуял мой обед. «Не думаю, Патриция», — усмехнулась я. Скорее она использовала рецепт полковника Сандерса, чтобы замаскировать запах наркотиков. Мы обыскали ее, но ничего не нашли. Я подозревала, что она решила провести проверку и посмотреть, не станут ли ее обыскивать. Очень умно. Однако тот факт, что Монти сел, свидетельствовал о недавнем контакте Патриции с наркотиками. «Нам нужно было найти тайник. Вы не против, если мы обыщем вашу машину?» — спросила я. Мне нужно было спросить, хотя на самом деле это был не вопрос. Если бы она отказалась, ее бы сразу арестовали. Она пожала плечами. «Как хотите». «Холодная, как хотите холодная как лед. Дерзкая. Она даже изображала раздражение из-за того, что ее обед остывает. Я позволила Марку и надзирателям сопровождать ее. А сама вернулась в пункт управления, чтобы наблюдать за разворачивающимся шоу по камерам наблюдения. Я хотела все зафиксировать на видео, чтобы а. использовать записи в качестве доказательств и б. защитить своих сотрудников». В таком случае никто бы не смог обвинить их в подбрасывании доказательств. Марк привел кинолога по фамилии Прайс и Альфи, белокоричневого Спрингер-Спаниэля. Альфи был активным псом, обученным обыскивать места, а не людей. Марк сказал Патриции открыть машину. Как только водительская дверь распахнулась, офицер Прайс дал Альфи команду «работать». Спаниель запрыгнул внутрь и стал все обнюхивать. Через несколько секунд он начал неистово лаять на бардачок. Затем сел. «Бинго!» «Есть след!» — сказал мне Марк по рации. «Вижу!» — ответила я. «Давайте посмотрим, что у нее там!» Патриция отступила с важным видом. «Это еще один отличительный признак коррумпированных сотрудников». Они все имеют раздутое чувство собственной важности. Кажется, что у них есть Богом данное право нарушать правила. Если задуматься, в этом нет ничего удивительного. Чтобы быть коррупционером, нужно иметь большое чувство собственной значимости, думать, что вам все сойдет с рук, и не испытывать угрозений совести по этому поводу. Марк повернул защелку бардачка и в пространство для ног выпала гора мусора, обертки от жевательной резинки, полупустая бутылка колы, пакетики из-под чипсов. Надев латексные перчатки, чтобы не испортить доказательства, Марк засунул руку в бардачок и стал копаться в его содержимом. Ему не потребовалось много времени, чтобы найти то, что учуял Альфи. Я присвистнула, пока Марк рассказывал нам, что было у него в руках. Достаточно наркотиков, чтобы заработать небольшое состояние. Точнее говоря, 17 граммов героина и 51 грамм марихуаны. Одному богу известно, сколько наркотиков она уже пронесла в тюрьму и как долго этим занималась. Если кайфовать и злиться одновременно возможно, то именно это я и чувствовала. Я была на седьмом небе от того, что мы поймали ее с поличным, но при этом была в ярости, что человек, которого мы наняли для предотвращения незаконного оборота наркотиков, поступал в точности до да наоборот. Я слушала, как Марк зачитывает ее права. «Вы не обязаны говорить что-либо», — она скрестила руки на груди. «Однако это может навредить вашей защите, если вы не упомянете при допросе то, «На что впоследствии собираетесь ссылаться в суде?» «Все, что вы скажете, может быть использовано как доказательство». «Приведите ее сюда», — сказала я Марку. Я внимательно смотрела на монитор, пока Патрицию вели в отдел безопасности. Все это время вспоминала, как Монти сел напротив нее во время досмотра. У той наверняка были наркотики при себе. Я хотела их найти». Патриция села на один из удобных стульев в офисе главного офицера, не выпуская из рук ведро ножек. Насыщенный жирный запах заполнил комнату. Вместо стен в офисе были большие стеклянные окна, из-за которых мы чувствовали себя золотыми рыбками в аквариуме. Все присутствующие в офисе делали вид, что продолжают работать, хотя на самом деле они наблюдали за тем, Как разворачивается драма. Их все это злило так же, как меня. Я забрала у нее ведерко и передала его одному из надзирателей. Можно мне его забрать? спросила Патриция. Очень дерзко с ее стороны. Нет, отрезала я, не в этот раз. Если вы не заметили, мы заняты проведением расследования. Могу я выйти в туалет? Нет. Ее отчаянное желание скрыться там, где она могла остаться одна, было красным флагом. Я подозревала, что в еде нет наркотиков, но они есть в ее теле. — Босс, здесь пусто, — сказал надзиратель, доставая из ведерка с ножками руку в перчатке, блестящую от жира. — Как я и думала. — У меня месячные, — протестовала Патриция. «Извините, но вы все равно не можете выйти в туалет. Мы должны дождаться прибытия полиции». Только полицейские могли провести досмотр с раздеванием. Я не хотела, чтобы она смыла доказательства в унитаз. Она сидела надувшись, пока мы ждали полицейских. Глубоко вдыхала, шумно ерзала на стуле. Я почувствовала облегчение, когда полиция приехала, и положила конец ее истерическому представлению. Наряд полиции возглавляла женщина. Я сообщила ей о своих подозрениях. Она снова зачитала Патриции ее права и арестовала за хранение наркотиков с намерением их сбыта. Затем она сказала самым серьезным голосом. «Мы отвезем вас в отделение, где будет проведен досмотр с раздеванием и проверка полости тела. Патриция выпучила глаза от ужаса. Это не то, чем полиция занимается на регулярной основе. Я знала, что это уловка, которая должна была побудить ее выкашлять правду. Именно это она и сделала. Патриция достала изо рта сверток с 14 граммами героина, обернутой пищевой пленкой. «Вот, пожалуйста». Протянула она его гораздо более застенчиво. Я не могла сдержать смех. Сотрудница полиции подмигнула мне. Я предполагаю, что Патриция действительно прятала сверток в ведерке с ножками, но как только она заметила Монти по другую сторону от входа, сунула его под язык или защеку. Вот почему пес сел рядом с ней. Он унюхал наркотики у нее во рту. Сотрудница полиции отвела меня в сторону. Когда мы оказались вне зоны слышимости, она прошептала. Вы хотите, чтобы мы ее просто увели, или надели на нее наручники? Она понимала, какая у меня мотивация, и знала о значимости урока, который я собиралась всем преподать. Наручники, ответила я, мне нужно было ее пристыдить. Я хотела, чтобы персонал видел, как коррумпированного сотрудника, поставившего под угрозу безопасность коллег, заключенных и посетителей, выводят из тюрьмы. Все сотрудники должны были осознать, что произойдет, если они пересекут черту. «Так тебе и надо», — сказала я сама себе, наблюдая, как Патрицию уводят. Хотелось сказать ей это в лицо, но я не стала делать ничего, что могло бы помешать делу. Приблизительно через полчаса мне позвонил один из надзирателей корпуса, где работала Патриция. Он не был свидетелем происходящего и все еще ждал ее возвращения с обедом. «Босс, Патриция должна была привезти мне еду из Киевси. Что с ней случилось?» «Думаю, вам сегодня придется пообедать в столовой», — усмехнулась я. Антикоррупционная группа сообщила мне, что обыск дома Патриции оказался очень плодотворным. Дом был похож на пещеру Аладдина. Новые телевизоры, игровые приставки, компьютеры и мобильные телефоны. Она получила немалые деньги от Блейка и, может быть, его товарищей. Патриция явно занималась этим долгое время. И я сомневалась, что у них был секс. Скорее всего, только поцелуи и объятия и прикосновение. У нее не было бы возможности заняться полноценным сексом. Такое очень редко происходит, потому что другие надзиратели патрулируют корпус. Блейка перевели в ШИЗО, и я его там навестила. Это был крепкий парень, не очень высокий, но хорошо сложенный, хоть и слегка полноватый. На нем были серые тюремные спортивные штаны, спущенные до середины ягодиц, и обнажавшие боксерские трусы. Такой вид всегда меня раздражал. «Вы здесь за нарушение порядка и дисциплины. Вы проведете здесь как минимум три дня. Позднее срок может быть продлен. Возможно, вы знаете, что надзирательница была арестована в связи с поставками наркотиков в тюрьму, и, к сожалению, ваше имя фигурирует в деле». Он не сказал ни слова. Выражение его лица не изменилось» ничего. Заключенные знают, когда нужно держать рот на замке. Она явно ничего для него не значила. Дело против Блейка и Патриции оказалось знаковым. Блейка признали виновным в подкупе надзирателя. Впервые в истории заключенного осудили за такое преступление. Мы с Марком присутствовали на заседании, в результате которого Патрицию приговорили к семи годам лишения свободы. Это долгий срок. Как и я, когда попросила публично вывести Патрицию из Ормвуд-Скрабс, судья понимал, что ему нужно создать прецедент и отпугнуть персонал от подобных действий. Эта история попала в газеты, и, подводя итоги, судья Эндрю Гоймер сказал, «Само собой разумеется, что для сотрудника тюрьмы сбыт или попытки сбыта наркотиков — это очень серьезное нарушение». Наркотики не растут в тюрьме, а попадают туда снаружи. Надзиратель обязан предотвращать попадание наркотиков в тюрьму и пресекать их незаконный оборот. Лучше и не скажешь».